Глава 10. Внутренние демоны, Москва и нашествия Романовых. Первое кольцо, Москва. Родовая резиденция Потемкиных. Тренировочная комната на подземном уровне усадьбы. Около полудня. Упорство, терпение, пот, раны, а порой и слезы. Все это с самого детства Прасковья прилагала, чтобы стать сильнее. Прасковья. чтобы заткнуть за пояс отца, матерей, а в долгой перспективе еще и деда. Но главная ее мечта, которую она шла, это стать столпом империи, прямо как ее прадед и родной дядя. «Пять шагов!» Тихо промотала себе под носкуня, делая резкий взмах тонкой рапиры и поражая мнимого врага несколькими клинками тьмы, параллельно с этим выполняя нечеловеческие акробатические приемы. Необычайная гибкость ей это позволял. 4 шага. Очередная серия жалящих уколов, и клинки этимы сменялись на смертоносные густые плети, что пожирали сам свет, а город потемнны лице лишь возрастал. 3 шага. Преодолевая усталость и слабость, девица упорно продолжала. С рождения она была одарена родовыми стихиями, которые во многом прощали её будущие достижения. В двенадцать Прасковья пробудилась как могиня, а огранка была пройдена на адепта второй степени. Невероятный результат. В пятнадцать девушка стала старшим варталом, без каких-либо стимулирующих средств. В шестнадцать её ранг повысился до мастера третьей степени. В восемнадцать она уже была младшим ветераном. В двадцать боярышня смогла преодолеть планку и стать мастером первой степени. В двадцать один... Конечно, смогла сменить перстень младшего ветерана на старшего. А в 22 года, неизвестным чудом, она пересекла рубеж мастеров и официально стала одним из молодых магистров наравне со своей подругой Алиной. Трубицкая догнала её через 4 месяца по всем показателям. О, мопомрачительное достижение для юного возраста. Ведь многие зрелые маги порой на несколько лет застревают на каждой из степеней. Но только не она и не её подруга. Как раз-таки на этой почве и зародилась их дружба. Алиша прилагала не меньше тяжёлых усилий. Да, среди молодой знати их возраста было ещё очень много талантливых людей из боярских родов, аристократов и древних кланов. Но те на шаг, которые больше всегда отставали от них. Но по прошистой 22 лет боярышня лишилась главного, точнее, просто потеряла надежду. Девушке так и не удалось пробудить дух. Она упустила свои шансы стать столпом. Ведь за всё время их существования поголовно у всех уникумов первой всегда пробуждала сила духа и лишь потом магический потенциал. «Два шага!» — прошептала Просковья одними губами, еле стоя на ногах, так как родовая техника пожирала все её силы, и тьма вокруг одарённой сгустилась, и походила сейчас на тёмное и непроницаемое озеро. Ещё чуть-чуть. Затем сам чёрт его дёрнул отправиться в Царицын вместе с Алиной, где они и столкнулись с этим монстром в человеческом обличье, который даже со своими самопальными техниками и без какого-либо ранга уничтожал всё на своём пути на аренарии. А его пробуждение. Чёрт, он просто людин. Проскрежетал это зубами сквозь всё напряжение и собираясь силами для финального рывка, Так ещё и игнорируют нас в Златограме, подлец. Хотя просто ледин ли он теперь? Да, тогда она впервые была изумлена кем-то, кроме собственного деда и династии Романовых со своими многовековыми секретами и тайнами. Но изумление переросло в шок, когда этот мужилан неотесанный отказался присоединяться к боярскому роду на правах вассала. Тогда она посчитала его выскочкой-безумцем, что захотел сложить голову в петне. и который себя переоценивал. Только сейчас всё было иначе. А после всего, что поведал ей дед несколько дней назад, всё происходящее после для неё стало казаться сплошным миражом. Шок, неверие, подавленность, весь спектр различных унизительных эмоций. Неизвестный мальчишка, который был никем, за миг стал самой обсуждаемой персоной в столице. старший Витесь, который неизвестным образом смог одолеть лича, так ещё и на своём горбу вытащил Романова из питна, а под конец схватился с Ясака и пробудился как летуй мак. Безумие, не иначе. И это ещё не говоря о связи с Сокиными. Услышь подобное раньше от кого-либо ещё, ни за что бы не поверила и рассмеялась бы этому сказочнику в лицо. Тогда она впервые позавидовала бы коновенному простолюдину. Впервые ничего не сказала о Лене, потому как ей запретили. Родовые дела не касались дружбы, но легче ей от этого не становилось. И с тех самых пор они с ней так ни разу и не виделись, даже не созванивались. Просковья не хотела этого признавать, но Лазарев снился ей дважды. Это были тёмные сны, но видела она не того запинающегося и заикающегося мальчишку, что со страхом в глазах беседовала с Решетниковым. Вовсе нет. Во сне перед ней пристал уверенный в себе, полностью отчуждённый мужчина с кривой ухмылкой, насмехающийся над её усилиями и который подобно дьяволу шептал ей на ухо, какое она ничтожество. Даже сейчас ей казалось, что она слышала его змеиный шёпот посреди густой тимы из того сна. Всё, что ты имеешь, ты получила благодаря роду и своему деду. «А я формировал свою силу с самых низов. И кто из нас двоих от репья, а?» За один месяц один простолюдин перевернул с ног на голову все ее устоявшееся мировоззрение. Ведь этот монстр за несколько недель совершил то, что считалось невозможным на протяжении десятков, если не сотен лет. И похоже, Алиша что-то подозревала, раз обратила на него такое пристальное внимание». Мысли девушки были в смятении вот уже как пару дней и она сама не знала как сейчас относиться к Лазареву с ней есть сны но за всё время их секундного знакомства он не сделал ей ничего плохого однако в душе она дала себе клятву что при первой удобной встрече затребует у него спарринг она сама хочет убедиться так ли он хорош на самом деле глаза девушки распахнуло резко и селилась уже выполнить последний этап в родовой технике А алые губы сами собой начали шептать. «Первый шаг...» Вот только техника не завершилась. Она мгновенно прервалась, потому как двери резко распахнулись, и яркий свет из коридора столкнулся с тьмой княжны, тем самым сбивая её концентрацию. «Сестра, может, уже хватит?» — раздался звонкий и весёлый мальчишеский голос, а в проёме замелькал силуэт двенадцатилетнего ребёнка. Я тебя к целителям на своей спине больше не потяну, и мамам пожалуюсь». «Феофан!» — выпалила раздражённая девушка, махнув гривы из сине-чёрных волос, что были собраны в косу, и вся разлитая в комнате густая тьма мгновенно втянулась в тело боярышни. «Сколько раз я тебе говорила, чтобы ты стучал!» «Я стучал!» — возмутилась мальчишка на зубе в брови. «Ты просто глухая!» «Ах ты мелочь пузатая!» Взбракнула точа с просковью, сдувая со лба и вспотевшего личико прилипший локон, и щелчком пальцев отправила в сторону мальца миниатюрную пульку, соткуную с чистой тьмы. Но тот весело за доли мгновений от неё ловко увернулся, причём с весьма горделивым видом показав сестре язык. «Мазила! Хм!» «Зачем ты пришёл?» Закатывая глаза и протяжно выдыхая, спросила та у брата, мимоходом укладывая рапиру на стойку. И подбираю с пола полотенце и накидываю его себе на плечи. Ведь одето сейчас было книжна в короткие шортики, обтягивающий топ и лёгкие кроссовки для тренировок. Отец и деда собрались на гранку нового столпа, попросили тебя уведомить. С кислым видом заключил парень, а после Сердит он нахмурился. Я как будто слуга в этом доме. А гранка у столпа, от полного осознания ситуации, девушка чуть не споткнулась. И замедлила свой ход на ровном месте. Вон, он уже прибыл в город? Дед говорит, что да, кивнул головой мальчишка, но затем с задумчивым видом приложил палец к нижней губе. Также он просил передать, что ты можешь себя более не корить. Трубицкие всё узнали в тот же день, что и мы. Им донёс кто-то из пятна. Он сказал, что ты поймёшь, в чём дело. Они тоже будут на огранке. И моя будущая невеста Алина будет с ними. Правда, там много кто будет. Что же ты не сказал сразу, мелкий негодяй? Проскове за долю мгновения оказалась рядом с братом. Исцопла того зауха, о чего тот жалобно запречитал. Какая ещё невеста? Фантазёр тут отошёлся, а лишь-то об этом знает. В очереди только вставить не забыть за её сердцем мелюзга сопливая. Ай-ай-ай-ай, как только я подрасту, сразу сделаю предложение. Ай, больно, отпусти! Это твоё наказание, припечатала нища добрая рушня. Потому что с этого и надо было начинать. Конечно, я с вами ни за что такое не пропущу. Я должна видеть всё своими глазами». И под детский отчаянный визг Потёмкина живо потащила брата за ухо наверх. Граница 2-го и 3-го кольца. Москва. Аэропорт имени династии Романовых. 23 июля 2022 года. 12.00. Как ни странно, из нежных объятий Иригаца я высвобождался с трудом. Уходить решительно не хотелось. Но как бы то ни было, дела не ждали. И уже через несколько часов после подъёма и пару часов перелёта мы уже находились у выхода из аэропорта. Правда, перед самим отбытием из усадьбы пришлось в скором темпе требовать от Елены, чтобы та раздобыла мне новый телефон, так как мой после нападения хунхузов приказал долго жить. Я и в Златограмм до да так и не заглянул. Да и непонятно мне образом Асокины тоже попали в тот самый самолёт, на котором мы летели. Что значит влияние боярского рода? А вот Белосельцеву и его бойцам усердие было не занимать. Федотов оформляй в отделе отбой по машине. Задача найти поджимая губы, с командовал Решетников, забрасываю телефон в карман и деактивирую палку тишины. За нами уже выехали, есть небольшие изменения. Кто такие? Их идну усмехнулся Кочкин. Продолжающую улицу из-за ярких солнечных лучей, пока наша четвёрка мялась на закрытой парковке. Поверь, ты поймёшь, кто это такие, обратился капитан третьего отдела. Они с минуты на минуту уже будут здесь. "Прене это, господин капитан", кивнул погодливый Илья, вновь хватая за телефон. "Безна, и почему мне кажется, что эти изменения не понравятся мне от слова совсем. Моё рянорское чутье чует странный подвох". «Ха, умеете вы заинтриговать, Сергей Петрович!» Весело хохотнул Женя, продолжая переминаться с ноги на ногу и оглядываясь по сторонам. Похоже, парень не любил сидеть на месте. Хлебом не корми, дай чем-нибудь заняться. Я же, прикрыв на мгновение глаза, полностью ушёл в себя и быстро провёл настройку собственного организма. Несмотря на то, что множество шумов и различных запахов били из ряда по голове и мозгам, весь процесс не занял и десяти минут. Причём с утра я успел провести часок в тренировочной комнате, попражнявшись со своей новой силой. В общем, как и ожидалось, ничего серьёзного для Рианоруса в освоении Лы молнии не было. Правда, ещё предстоял тщательный анализ, но для себя я уже набросал краткие методики, и управляться с резервом буду по-своему. Человеческая мангия в Миравине была построена на невербальном методе и на искусном обращении самого одарённого с родной стихией и резервом. В принципе, как я понял, идентичные методики были и на Земле. Вот только в моём старом мире люди пользовались ключевыми фразами, то есть заклинаниями, с учётом невербального метода. На земле существовало нечто подобное. Вот только в далёком прошлом, сейчас по слухам, таким методом пользуются лишь древние кланы с многовековой историей. Со временем же местные чародеи стали более продвинуты и перешли на улучшенные манёвры и способы магического плана. Те начали использовать и тренировать свой разум, насколько возможно, полностью отдаваясь во власть стихии, и уже в паре с ней, опираясь на свои знания, силы и ранг, творили доступную волшбу на своём уровне. Правда, всё это лишь мои догадки, а не подтверждённые факты. В паутине об этом ничего не сказано. И все свои выводы я почерпнул из того, что успел увидеть ранее от Решетникова Тулаевой и у Жени с Ильёй. «Твою мать, чтоб я сдох!» Вдруг ошеломлённо выполил с заметным волнением Кочкин, выводя меня из медитативного состояния. Вот уж действительно изменение с большой буквы Р. Изменение с большой буквы Р? Что-то, разлепив глаза, я понял, что парень смотрит куда-то в сторону, и взглянул туда же. А после мгновенно выпал в осадок, и внутри всё ухнуло. Мертвеццу и вечному полю битвы подарите мне пострелев в задницу. Всё-таки зря я его спас. От этого хмыря только одни проблемы. Надо было оставить его в пятне. В рулевое изнезины ландшафта к нам навстречу на приличной скорости мимо въездные ворота приближался кортеж из четырёх чаек с гербами рода Романовых. И если я не дурак, две из них было сопровождающая охрана. Уже через несколько секунд главный лимузин не успел остановиться, как из него подобно яростному вихрю выскочил с широкой улыбкой Яростислав. и оказавшись совсем рядом со мной, схватил дружелюбно за плечи. Правда, теперь и парень выглядел совсем здоровым и презентабельным. Модная короткая стрижка, стильная одежда и бесменные три перстня на левой руке. Что, пенятов тонский жеребец улегнул, опять он. Здравствуй, Захар, звонко поздоровался он с лучезарной миной. Говорил же, что совсем скоро опять увидимся. Вот же сучек кровь. «Моё почтение, ваше императорское высочество!» — уважительно поклонился я, как и поголовно все жандармы. «Рад, что вы в добром здравии». «Опять за старое, да? Ну ничего, это мы быстро исправим!» — скривился весело Ростислав и быстро перевёл взгляд с меня на ребят из третьего отдела. «Кто из вас решетников?» «Это я, ваше приблагородие», — отозвался тотчас капитан Делый шаг вперёд. «Рад знакомству!» кивнул быстро цесаревич и указал рукой на одну из подготовленных чаек. «Это машина ваша. Захар поедет с нами. В Плеяде нас уже ждут. Александр Александрович тоже на месте. Он сказал, что у вас троих сегодня выходной». «Твою мать, что за хрень творится? Устроил здесь не пойми что. У меня уже руки чешутся кого-нибудь прикончить». «Как прикажете», — откликнулся Решетников, глазами указал Илья и Женя на машину, Эти беспрекословно подчинились, запрыгивая в автомобиль. "Ну давай за мной". Охмыльнулся задорно парень, проскальзывая ловко в салон и тоща меня за собой. "Познакомлю тебя кое с кем". На языке уже вертелась едкая острота. Жаль только она была не для внушией внука императора. А оказавшись внутри и удобно устроившись на сиденье, я чуть не выругнулся, потому как на меня с любопытным видом и со слабой улыбкой пялилась уже знакомая мне Марина. Ещё одна юная особа лет двадцати с ярко-зелёными глазами и не побоюсь такого слова, просто со сказочной внешностью. Вика, это тот, о ком я тебе рассказывал, и тот, с кем ты хотела познакомиться. Именно о нём ты трещала без умолку всё это время. Радостно оскалившись, как на духу, выпалил Растислав, когда машина уже тронулась, от чего сама девушка невольно смутилась и яростно стрельнула глазами на парня. Именно он спас меня и Марину от лича, заодно прибив ту тварь. «Знакомься, Лазарев Захар, новый столб империи». А после тот обратился уже ко мне. «Захара, прошу любить и жаловать. Моя родная сестра Виктория». «Что в пенях и рови мы на свои копии света вознесли? Ещё одна Романова. Да мне тебя, кухаркин сын, и твои регации за глаза хватало». «Бездна, где же я так нагрешил-то, а?» Хотя, ладно, прости меня, великая мать. Опять начала истерить, как мелководный русало. Глупо получилось. Проще было спросить, где я не нагрешил за свою жизнь. Да и без этой Виктории будем знакомиться. Главное до плеяды довизите.